Два хриплых, разбитых мужских голоса, сопровождаемые иступленными рыданиями Пиантковского, диссонансом звучали в тишине гробницы. Каждый пел свои любимые песни, не обращая внимания на другого. Это нельзя было даже назвать пением. Это было скорее стоном, предсмертным криком, последним актом отчаяния. Приближалась смерть и ее надо было встретить веселее, уцепиться за иллюзию, дававшую какое-то подобие веселой жизни. Один пел по-немецки, другой по-английски, третий лежал на матраце и плакал. Слезы — это песня всех людей в горе, песня, которую никто не учил и которую человек знает уже со своего появления на свет. Ронтель неожиданно замолчал, остановившись посередине строфы. «Швиль! Швиль!» — громко крикнул он, чтобы заглушить голос поющего. «В чем дело, Рондель?» Швиль невольно прекратил пение, как будто очнувшись от глубокого сна. «Швиль!» «Мне пришла в голову мысль, замечательная мысль!» — вдохновенно произнес Рондель, и, довольный, ударил себя кулаком по обнаженной груди. «Какая мысль?» — недоверчиво спросил Швиль. Пянтковский тоже утих и повернул к рондулю распухшее от слез и перепачканное лицо. «Мы покончим с собой! Все! Одновременно! Мы споем еще хорошую прощальную песню, выпьем бутылку и покончим! В конце концов хоть то маленькое удовольствие, что сами покончим с собой! Ну, как бы это объяснить? «Эгоистическое удовлетворение собственника Ха -ха -ха. Он прав!» «Сделаем так!» Сразу согласился Пиантковский и, совсем успокоившись, сел на ящик. «Ну, что вы скажете об этом, Швиль?» «Смерть по приказу!» «Я обещаю сказать еще торжественную, прощальную речь, господа!» «Стоп! Да у нас еще есть граммофон!» Он тоже должен помочь. Мы умрём с музыкой. Ха, -ха, -ха, ха Прекрасная мысль на самом деле. Это будет оригинально. Мы все будем лежать мёртвые, свечи горят. Свечи будут ещё жить некоторое время после нас. Мы лежим мёртвыми, а граммофонная пластинка... Продолжает крутиться, как будто ничего не случилось. -хо, -хо, -хо, хо Интересно, господа, я гений! Я совсем не знал, что я тоже поэт на самом деле. Мои художественные наклонности выявились только перед смертью. Вы молчите, Милышевиль? Вы предпочитаете подохнуть постепенно? Кислород приближается к концу, а трупы наших товарищей совсем обнаглели». Рондель был совершенно пьян, ему удалось только выпрямиться. «Хорошо, я согласен», — вдруг громким голосом заявил Шевиль. «Но послушайте меня! Нам больше нечего терять! Так не сделаем ли мы еще одной последней попытки, чтобы выйти?» В этих словах сверкнул луч надежды. Рондель сразу протрезвел. Пьянтковский выжидательно раскрыл глаза. «Что вы хотите сказать?» — серьезно спросил ронды «Может быть, мы попробуем прорыть выход лопатами?» Наступило молчание. Слово «спасение», понятие «жизнь» постепенно оказали гипнотизирующее влияние на несчастных. Швиль увидел на лицах товарищей отблеск надежды. В эту минуту он вполне разделял с ними это чувство. «Вы правы, нам нечего больше терять», — первым согласился Рондель. «Нам нечего терять», — эхом отозвался Пянтковский. «Тогда вперед! Смерть по-прежнему держит нас в своей власти. Мы можем умереть в любое время. Но теперь начинается борьба за жизнь. Последняя, самая последняя борьба». «Вперед!» — приказал Швиль. Все вскочили, схватили лопаты и выбежали в коридор. Они работали как одержимые. Щебень громоздился на трупы, и когда после нескольких часов напряженной работы он дошел уже до потолка, они стали выносить песок в соседнюю комнату. Только теперь они заметили Ллойда, который все еще лежал связанным. Эта трагическая картина заставило их остановиться на несколько минут швиль разрезал на мертвеце веревки и вскоре его не было уже видно под горой песка и щебня они лихорадочно работали дальше ожесточенно молча со сжатыми зубами и каменными лицами с одной только мыслью о свободе они отбрасывали лопату за лопатой а когда силы отказались служить Они поспешно выпивали стакан виски и снова принимались за работу. Вскоре и соседнее помещение было завалено песком до потолка. «Но если мы и достигнем выхода», — сказал вдруг Пионтковский, откладывая лопату в сторону, — «то над нами будет еще несколько центнеров земли». При этих словах Рондаль тоже остановился. Казалось, его оставляла надежда. Швиль сразу увидел, что его товарищи по несчастью колеблются. Их руки устало и безжизненно висели вдоль тела. Нам нечего больше терять. Работаем ли мы перед смертью или нет, совершенно все равно. Если вы не хотите, то я один буду работать, — решительно сказал он и в подтверждении своих слов взялся за лопату. Пентковский и Рондель смотрели на него несколько минут, потом тоже стали работать. Но Швиль с сожалением заметил, что они работали уже без луча надежды, только чтобы забыть действительность. Так прошло несколько часов, во время которых Швиль сделал один больше, чем его товарищи вместе. Он не чувствовал усталости, его воля была сосредоточена только на одной мысли. Кроме нее для него ничего не существовало. Его радовало, что он увлек за собой Ронделя и Пянтковского, но эта радость длилась недолго. Они вскоре снова потеряли мужество и бросили лопаты. — Швиль попросил Рондель. — Идите сюда. Я хочу задать вам один серьезный вопрос. Он сел на ящик, а Швиль против него. — Что вы хотите знать? — Скажите совершенно откровенно, Швиль. Вы убийца графа револьли или нет? Как мне понять этот вопрос? Теперь, когда мы... Я вам объясню после того, как вы ответите на мой вопрос. Не имеет ведь никакого смысла в данном положении скрывать что-либо. Мы, трое заживо похороненных людей, унесем с собой в могилу все наши тайны. Хорошо, я невиновен. «Я ни разу еще не совершил убийство», — чистосердечно сказал Швиль. «Я тоже в этом не сомневался бы, если бы не три вещи. А именно, первое то, что марленс спасла вас из петли сделала вас бесстрашным. Она не принимает к себе невинных овечек». «А второе?» — с любопытством спросил Швиль. «Вторая причина носит мистический характер. Я, видите ли, немного суеверен и твердо верю в то, что мы все, спасенные Марлен, справедливостью или, скажем, судьбой завлечены в эту гробницу, потому что избегли заслуженного наказания. Четверо наших товарищей уже казнены и лежат под щебнем. Но так как я твердо верю, что за каждым убийством следует наказание, то не имеет никакого смысла оказывать хоть малейшее противодействие року и никому из нас не удастся избежать наказания. «Но я не убийца!» — вскричал Швиль, прижимая руку к сердцу. «Поверьте мне, по крайней мере, перед смертью, что я не убивал графа Риволли! Я не могу умереть, если мне никто не поверит! Я не убивал!» «Невозможно!» — покачал Рондаль головой. — Если бы вы были невиновны, вам не надо было бы умирать здесь. Глубоко обиженный Швиль вернулся к своей работе. Что ему еще оставалось? Он хотел жить и не скрывал этого. Верил ли он, что эта работа освободит его? Он сам не знал, находясь в состоянии, когда логика уступает свое место отчаянию, и принуждает каждое живое существо до последнего дыхания бороться со смертью. Пянтковский и Рондаль спокойно сидели, курили и не делали ничего для своего спасения. Швиль думал об этом во время своей работы, но не мог найти объяснение. Вдруг Пянтковский сказал, как бы угадав его мысли, «Швиль!» Я обдумал положение и больше не работаю. Но почему же нет, черт возьми? Потому что для меня иронделя это не имеет никакого смысла. Что значит смысл? Разве живут только те люди, у которых есть смысл в жизни? Разве червяк знает что-нибудь о смысле? А ласточка, а паука, муха? О, это все свободные существа. Но подумали ли мы о том, что не сможем пользоваться той свободой, которой стремимся достичь, потому что без защиты Марлен нас арестует первый попавшийся полицейский, и нам все равно останется одна дорога — к Виселице. Только здесь, Швиль, как это парадоксально не звучит, только здесь мы можем умереть свободными, свободными людьми. прав Согласился Роммель. Мы не можем и не должны выйти отсюда. Бог ты мой. Навернитесь да опять к Марлен, когда вы освободитесь. Оба рассмеялись как по уговору. Вы наивны, Швиль. Марлен будет первый, который выдаст нас полиции, чтобы только избавиться от нас. Нет, с нами покончено. Баст. Если правда то, что вы невиновны, то работайте спокойно дальше. Может быть, вам и удастся вернуть себе свободу. Желаем успеха!» Иронически заметил Пионтковский и, презрительно взглянув на лопаты, отошел. Рондольд последовал за ним. «Тогда я буду работать один!» крикнул им вслед Швиль. Из соседнего помещения раздался смех. Швиль, оставшись один, подумал несколько минут и энергично всунул лопату в песок. Вскоре он услышал, как оба остальных весело пели какую-то песню о любви и поцелуях, о весне и розах. Песня звучала очень странно. Граммофон наигрывал тоже какую-то веселую песенку с припевом «О, целуй меня, целуй, пока еще есть время». Время от времени Швиль слышал звон стаканов. Пустые бутылки швырялись об стену, и это доставляло обоим большое удовольствие. Так прошло около двух часов, после чего наступила мертвенная тишина. Швиль продолжал работать и думал. Он думал о свободе и о Белле, забыв совершенно окружающие и действительность. Наконец, охваченный подозрением, он вошел в соседнее помещение. Он не мог объяснить, почему вздохнул свободнее, когда нашел обоих бесстрашных в живых. Может быть, его мучил страх остаться одному, умереть в одиночестве? Что связывало его с этими людьми? Ничего. Абсолютно ничего.